Глава тринадцатая Божественное напутствие Нам дали еще три дня на то, чтобы отдохнуть и подготовиться к путешествию обратно. Все это время, я уверен, Лениант которому слова Таркуса в самом буквальном смысле попали вожжой под хвост, носятся по округе, ища малейшие признаки опасности, которые могут оказаться подвергнуты его сородичи, пока он сам отсутствует. Я же, наконец, позволил себе расслабиться. Всё это время я почти не вставал со своей кровати, пребывая в полудрёме и в полуха, слушая, как мои спутники рассказывают разные случаи своей жизни, и с моего лица никак не желала сходить довольная улыбка. Дэмиан. «Чего у тебя рожа такая счастливая?» Не выдержал в конце концов кермол, закончив историю об очередном грандиозной охоте. «Как будто медовый сот из защиты сунул и теперь лежишь довольный». «Да ну тебя!» — притворно отмахнулся я. «Не скажу. Будешь смеяться». «Не буду, честное слово!» — пообещал орк. Не осмелившись подвергать сомнению честное слово орка, за что, между прочим, можно было и по голове получить, я выдохнул. «Вы трое, когда решили идти за мной, доверили мне свои жизни» и теперь я радуюсь тому, что продал ваше доверие». «Это точно», — жаром сказал Фрайсаж. «Кабы не ты, так помер бы я еще там, в Озерном. Я правда до сих пор не уверен, что это было правильно». «Фрайсаж, мы с тобой уже об этом говорили», — очень убедительно имитируя раздражение сказал я. «Будь на то действительно воля богов, ничего бы у меня не получилось. Зато ты получил исключительную возможность увидеть, что я за друг. И, надеюсь, увиденное тебя не разочаровало». «Да что за вещи ты говоришь?» — горячо сказал тайсиан «Да я...» Но в этот момент в дверь постучали, и через пару секунд в комнату вошел Таркус. он «Ондыхаете?» — участливо спросил он. «Не помешаю?» «Вовсе нет. Заходи», — кивнул я. «Поделись хоть новостями. А то мы весь город так стряхнули своими выходками, что нам неловко теперь и нос отсюда казать. Да все становится на свои круги. Я убедил Менга провести ритуал тут, чтобы душа моего...» «Деда как можно скорее пришла к Вариликусу. Ему, конечно, ох, как долго придется заслуживать прощения, но я хотя бы буду знать, что теперь он на правильном пути. По такому случаю, думаю, Вариликус и остальным душам поможет как можно скорее найти нужную дорогу. Менг был даже рад. Он не очень горел желанием делать крюк и возвращаться в столицу. Тем более, что, как я и обещал, мы его прилично наградили». «Это теми-то деньгами, которые тут строго ограничены?» — не выдержав хмыкнул я. «Ой, да будет тебе!» — махнул рукой Таркус. «Но таких вещей у нас не только деньги есть». «В общем...» — неловко продолжил он. «Не знаю, как еще вас благодарить. Я, конечно, хотел было устроить хоть какой-то небольшой праздник, вашу честь. Но сам понимаешь...» «Спасибо, Таркус. Это лишнее», — ответил я. «Тут большинству не до праздников теперь будет». Если ты хочешь помочь, помоги мне провести еще одну ночь в храме бариликуса Мне это очень нужно». «Конечно, Дэмиан», — кивнул тролль. «Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать». Несколько часов спустя я находился в храме. Компанию мне составлял рениант. «Уж извини, Дэмиан, но при всем нашем к тебе уважении одного я тут тебя не оставлю. Не положено». «Все в порядке. Так даже лучше», — кивнул я. Вареликус с большей вероятностью откликнется на мой зов, если при этом рядом будет искренне верующий последователь. Пожав плечами, Лениант указал на подушку, которая лежала в дальнем левом углу храма. Благодарно кивнув, я занял указанное место и медленно начал погружать себя в транс. Уже в полудреме я ощутил, что с непривычки падаю, но кто-то бережно меня подхватил. Когда я раскрыл глаза, то увидел, что нахожусь около озера. Здесь в самом разгаре было цветение деревьев, было уже тепло, но ещё свежо. Такая погода бывает, когда апрель передаёт маю эстафету». «А вот и ты пожаловал», — удальтурённо сказал кто-то. Я обернулся и увидел Вариликуса, лежащего в гамаке и потихоньку качающегося. «Ты меня ждал?» — удивлённо спросил я. «Конечно», — мыкнул тот. «Когда герой совершает труд...» Он всегда является просить награды за проделанную работу. А работу ты проделал немалую, что и говорить». «Да не нужна мне никакая награда», — сердито сказал я. «Я не стану требовать награду за то, что на моём месте сделал бы каждый». «Да я знаю», — лукаво улыбнувшись сказал Вариликус. «Просто у тебя в такие моменты такое искреннее сердитое выражение лица, что просто грех тебя чуточку не поддразнить». «Тебе, наверное, в последнее время слишком часто заходил в гости аортаж», мрачно хмыкнув, сказал я. «И как это надо понимать?» спросил кто-то меня сзади знакомым голосом, одновременно положив руку на плечо. потому что раньше я не замечал за Валликусом такой потребности играть на чужих нервах, какая имеется у тебя, мой покровитель», спокойно ответил я. «Я, между прочим, тут стараюсь, чтобы моя миссия увенчалась успехом, переживаю, ночей не сплю, вы... «Хам!» спокойно констатировал Арташ. «За такое обращение любой бог тебя бы очень серьёзно наказал. ну Но да, да что поделать. Я всех своих детей люблю, родных или приёмных». С этими словами он, погладив меня по голове, соизволил появиться в поле моего зрения. «Что же до игры на нервах? Только на нервах таких, как ты, и играют. Просто расслабься и делай своё дело с ответственностью, но без фанатизма». Взгляд Альбиноса затуманился. Как видно, его настигли собственные далёкие воспоминания. «И мы когда-то были смертными, Дэмиан. Как ты можешь догадаться, одними из самых выдающихся в своём роде, за что были возвеличены подобным образом по смерти. И мы тоже искренне родели, страдали, переживали за то, что мы делаем, за то, для кого мы это делаем, за то, получится ли у нас задуманное. И когда мы умерли, то обнаружили призабавнейшую вещь. С нашей смертью в мире не поменялось ничего. Нашлись новые возмутители спокойствия, которым обычная жизнь была не по нутру Нашлись и герои, усмирившие их и получившие благодарность и память в поколениях. Жизнь идёт своим чередом, и так будет до тех пор, пока нерушимы скрепы этого мира. Не справишься ты, на твое место останут другие, даже если тебе кажется, что нет того. «Кто мог бы занять твое место, знай, он всегда есть. Просто он не проявит себя до тех пор, пока в том не возникнет великой нужды». «Ладно, хватит всей этой философии», — зевнув сказал Вариликус. «Ко мне-то ты зачем пожал, коли награда тебе не нужна?» «Я хотел попросить», — запнувшись, сказал я, «об одном знании, знании магии воды». «В самом деле?» — спросил Вариликус. «И о каком же именно?» «Мне и моим товарищам удалось убедить Ренианда пойти с нами. Беда в том, что время сейчас работает против нас. Нам нужно как можно скорее вернуться, учитывая, что нам ещё и до обелисков добираться. Я хотел просить у тебя знания о том, как можно телепортировать через воду». «Хорошенькую же ты награду себе выбрал». Вариликус даже привстал со своего гамака, почёсывая затылок. «Да только знание — это не совсем и знание, если уж на то пошло». Это, выражаясь понятным языком, специализация. Как тебе известно, подавляющее большинство магов овладевают только одной, что, собственно, и означает, что он постиг мастерскую ее степень. Мастера магии огня, например, ветви разрушения, овладевая дезинтегрирующим пламенем, строго выбирает что именно оно будет сжигать бесследно. Металл, дерево, камни, живую плоть, чужую силу воли я поморщился. Неприятно было вспоминать тот эпизод, когда мое собственное злое эго едва не перечеркнуло все. «Конечно», — продолжил вариликус «А ты как думал? Стал мастером и все? Все возможности высшей магии стали тебе доступны? Мастера-лекари, например, иногда отказываются от возможности лечить мозг ради способности исцелять прочие ранения одним касанием. Мало кто из водников-разрушителей, Прилечался способностью превращаться в образ водяного или ледяного существа. Гораздо чаще они либо совершенствовали способности призыва и творения, чтобы удерживать большее количество духов, големов под контролем, либо учились творить своеобразную водно-ледяную броню, которая защитит тело от любого повреждения. «Чему я это, собственно, и веду?» «Твой дар помог тебе овладеть многими специализациями настолько оптимально, насколько это возможно. Но он же после своей пропажи сыграл с тобой злую шутку. Твой мозг полностью, если так можно выразиться, укомплектован специализациями магии воды. Ты умеешь лечить мозг. Ты умеешь превращаться в водяной образ. Да, не смотри на меня так недоверчиво». То, что у тебя это плохо получается, не означает, что делать этого ты не можешь. И тебе доступна магия слез. Твой ум уже нагружен до предела. И если мне придется вдохнуть в тебя еще и подобное знание, то только за счет чего-то другого. И речь даже не о магии, а свою специализацию единожды, отказаться от нее нельзя. Она оставляет отпечаток в душе мага, и даже принудительно опустошив память от одной специализации, другое ее уже не наполнить. Поэтому жертвовать придется другим. Способностью любить, сопереживать, сострадать, понимать, чувством прекрасного. Так что прости меня, Дэмиан. Но в твоей просьбе я вынужден тебе отказать, ибо не чувствую себе права так тебя уродовать, даже ради общего блага». Я опустил голову. «Сказать на этом мне было нечего. Марилику справ». Если уж раньше некому было сказать мне, что в плане магии я окончательно зажрался, то сейчас для того было самое время. «Варили косправ, мой подопечный», — кивнула Арташ. «Ты, конечно, единственный в своём роде. На всякой уникальности должен быть предел». «Но нам очень нужно вернуться в Краспагин как можно скорее», — горячо сказал я. «Мы очень долго сюда добирались. Кто знает, сколько времени у нас осталось, с учётом того, сколько нам его ещё может понадобиться». Так попроси о помощи того, кто умеет такое делать, — пожал плечами артаж. Как ты сам в своих размышлениях недавно заметил, порт охрас находится отсюда совсем недалеко. От него до деревушки, где живет тот, кто может вам помочь, вообще рукой подать. Я вспыхнул. Нельзя сказать, что я совсем не думал об этом варианте, и все же рассчитывал, что удастся обойтись без него. Уж очень не хотелось мне снова встречаться с Кичандашем. Ну и чего молчишь? Лукао спросил Арташ. «Так плох совет. Стыдно мне у него. Будет просить помощи», — выдавил из себя я. «То, что стыдно, это хорошо», — довольно заметил Арташ. «Значит, ты сам отдаёшь себе отчёт в том, что обошёлся с ним не очень хорошо. Тогда, конечно, упрекнуть тебя было не в чем. Ты замечательно справился, сдержав свой гнев и сохранив ему жизнь, хотя имел полное право поступить иначе». Но сейчас, обернувшись и увидев, как много ты прошёл и как много с тех пор изменилось, пора бы уже и осмыслить, что тогда ты обошёлся с ним слишком сурово и унизительно». «Да как ты можешь такое говорить?» — ахнув, сказал я. «Да он тогда Сайраша едва на тот свет не отправил. Хочешь сказать, он не заслужил того, что получил?» «Он искренне считал, что делал благо», — сказал Арташ. «И Сайраш знал о последствиях и был готов к ним». «Так что же теперь? Уступать дорогу и у ножки кланяться всем, кто считает, что делает благое дело?» — разозлился я. «Зачем я тогда вообще затеял весь путь сюда? Давайте просто отдадим себя на растерзание варварам. Они же ведь тоже искренне считают, что делают благое дело, желая обратить все раз расы старого света в рабов». «Ты сгущаешь краски, мой подопечный», — с усмешкой сказал Арташ. «Кичандаш желает сберечь от дальнейших посягательств то, что было дорого ему». «Варвары же желают разрушать и убивать. В этом нет никакой святости, и ты сам это понимаешь. Ладно, на этой ноте я вас оставлю, меня ждут другие дела. Но ты над моими словами всё-таки подумай, Дэмиан. Я не стану тебя принуждать делать это, вне зависимости от твоего выбора, но я желаю, чтобы ты это обдумал сейчас. Ведь даже если не станешь простить у Кинджиндаша прощения...» В деревню тебе всё равно лучше заглянуть. Если ты и впрямь вознамерился создать посольство для тайсианов, неплохо было бы озаботиться и тем, кто будет в нём работать. Ты его возглавить так или иначе не сможешь. Ты ведь мне должен, не забывай». С этими словами Альбинос сделал шаг назад и испарился. «Должен от тебе как же!» — хихикнул Вариликус, откинувшись обратно на гамак. «Хотел бы я посмотреть, когда он...» «Э, прошу прощения, вы о чем?» — спросил я. «Ты что, все еще тут?» — с искренним удивлением спросил тролль. «Ну, хорошо. Всего тебе сказать не могу, но все же навыкну. Делай свое дело и ни о чем не беспокойся. Насчет изменения этому качендашу решай сам. Напомни, для каждого из нас боль нашего подопечного — это и наша боль. И нам всех своих детей одинаково жалко, любимчиков нет. «Что до твоих просьб?» — он задумался. «В любом месте в пределах моих земель сотворили ледяного голема любого размера, который унес бы вас всех. Я позабочусь о том, чтобы до самого порт Охроса силы тебя не покинули. Ну а дальше уж сам. И спасибо за Таркуса. Сложная жизнь досталась ему. Трудные условия, что и говорить, не каждый выдержал бы. Но теперь его ждут великие дела. И поверь...» Твой вклад забыть не будет. Теперь же тебе пора, юный Тайсиан. Хоть ты уже и привык к тому, что мы болтаем, как старые знакомые, чувствую я, что так видимся мы в последний раз. Тебя тоже еще ждут дела не менее славные, чем самого Таркуса. Да, вашим дорожкам, скорее всего, больше не суждено пересечься. Прощай же. И да не собьешься ты с пути своего, как бы тяжел и труден он тебе порой не казался. Очнулся я, разумеется, на руках у ренианда который положил мою голову к себе на колени и, медитируя, рассеянно гладил меня по голове. Он был настолько отвлечён, что даже не заметил, что я очнулся. Пролежав пару минут, получая огромное наслаждение от того, что меня по голове гладит когтистая рука с подушечками на пальцах, я зашевелился, вежливо давая Ринеанду понять, что прихожу в себя. Тот, конечно, поспешно убрал руки, помогая, тем не менее, мне прийти в себя. «На что? Получил ты, чего хотел?» спросил он, когда я окончательно пришёл в себя и сфокусировал на нём свой взгляд. «Ну, не то, чтобы совсем», задумчиво сказал я, поднимаясь на ноги. Но без помощи всё-таки не оставили. Да и пищи для размышлений подкинули. Ведь и в самом деле, думал я, выходя из храма вслед за рениандом А кто-нибудь, кроме моей команды и советников, вообще в курсе, что такая сделка существует? Далеко в этом не уверен. И поэтому наведаться к Тайсианам всё равно придётся. Потому что, как ни крути, достаточно хорошо я знаком только с Кичендашем. И с ним мне, скорее всего, придётся советоваться касательно комплектации тайсянского посольства. И это тоже наверняка займёт время, поэтому медлить нельзя». «Ну что, Дэмиан, сделал ты всё, что хотел?» — спросил меня фрайсаж, едва я переступил порог нашей комнаты. «Да, и даже больше. Собирайтесь, мы отправляемся в путь». Через час мы стояли возле реки. Рениант переоделся в более подходящую одежду, заменив холщовые штаны на более прочные и накинув в куртку безрукавку. Тем не менее, обуваться, равно как и менять свой леопардовый облик, он отказался наотрез. «Это труд всей моей жизни», — непреклонно заявил он. «Чем я имею полное право гордиться? Если другим это будет не по нраву, это сугубо их личные проблемы». Больше я на этом внимание заострять не стал. Его право. Вместо этого я принялся за свою работу. От дракона я решил отказаться. Не исключено, что дракон, пригодный для того, чтобы нести пятерых седаков будет чересчур тяжел для того, чтобы даже просто подняться в воздух. Да, вариликус обещал мне помощь силой, но все же не хотелось злоупотреблять его благоволением». Поэтому вместо дракона я создал ледяного грифона, осторожно, аккуратно, внимательно проверяя, чтобы он был как можно больше похож на настоящего. Лететь на нём предстояло далеко, после чего просто скопировал чары, создав четырёх точно таких же. После такого трудоёмкого акта стало немного тяжело дышать, но в этот момент словно кто-то любящий и заботливый погладил меня по спине, и магическую усталость как рукой сняло. Сконцентрировавшись ещё раз, я создал грифонам прочные и теплые седла, чтобы никто из моих спутников не замерз во время полета. «Грифоны? Серьезно?» — спросил Бальхиор, недоверчиво подходя к одному из них и внимательно рассматривая. «Мы полетим на них? Это духи или големы?» «Големы, конечно», — рассеянно ответил я, проверяя, не упустил ли ничего. «Духи воды имеют целый ряд уникальных и полезных умений, но вот способность летать к их числу, к сожалению, не входит». «Значит так, лететь мы будем около трёх часов. Поэтому, если кому-то надо поесть, попить или сделать другие дела, делайте это сейчас». Через пятнадцать минут все были готовы и сидели по грифонам. и отдав големам приказ, ощутил, как лапы грифона отрываются от земли. А ещё через минуту мы уже парили высоко в небе, наслаждаясь просто потрясающими видами, раскинувшихся на много миль вокруг землями троллей. Справа от нас солнце уже клонилось к горизонту, чтобы было весьма удобно, так как убегать и улетать закат романтично только на картинке. А на душе у меня было радостно. Ещё бы! Мне удалось сделать невозможное. Мне удалось убедить мастера магии и троллей пойти с нами. И при этом даже сохранить жизнь Бальфиору, хотя тот, казалось, сам до сих пор не верил в своё спасение. Но впереди нас ждал порт Охрос и деревня Тайсианов, так и оставшаяся пока без названия. А дальше... А дальше будет видно, что надо делать.